Потому что вспоминалась ему первая практика в горах на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно, они еще все смеялись на курсе. Живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него заверсту несло водкой и духами. Духи, то кажется, были кармен, вспомнил Гипатов. Почему-то все пьяницы любят женские духи.